По странному совпадению, партийные товарищи принесут мне эту книгу прямо на демонстрацию против New York Times, которую некоторые из них наблюдали в течение продолжительного времени, даже помогая нам раздавать листовки. Тогда, после митинга, Кэрол позвала нас к себе, она живет в Бруклине, в том же доме живут еще человек 6-8 членов ее партии. Дом как бы партийная ячейка. Ехали мы в Сабвэе, потом шли пешком. Александр, отстав от всей компании, подозрительный и помешанный на фрейдизме Александр, говорил мне шепотом. — Слушай, почему они все такие ущербные? Ты не находишь? Погляди, какие девицы! Что-то в них не то. кэрол самое самая нормальная.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 Но по всем причинам выходило, что попадали мы к недовольным мира сего. Довольным мы были, нахуй не нужны. А что не пошли бы мы к ним, к довольным, это уже другой вопрос. Мы пришли в объемистую квартиру Кэрол, которую она разделяла с подругой. Ее рум спала где-то в глубине Мы устроились в гостиной, Кэрол сделала какие-то бутерброды,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 В тот день после ланча мы шли по Пятой Авеню, направляясь на Мэдисон. Она должна была купить кофе для офиса. Против Сан-Патрика я спросил ее. — Как ты думаешь, Кэрол, при нашей жизни в Америке будет революция? — Обязательно будет, — сказал, не задумываясь, Кэрол. — Иначе зачем бы я работала в партии? — Пострелять мне хочется, Кэрол, — сказал я ей тогда. Я не криво душой.